Заключительные речи главных обвинителей 26 июня 1946 года произнес свою заключительную речь главный обвинитель от США Роберт Джексон. В частности, он сказал, «Редко юристу приходится сталкиваться с более сложной задачей, чем выбор аргументов для заключительной речи при таком громадном несоответствии между отведенным ему временем и объемом материала». которым он располагает. В течение восьми месяцев, а это недолгий срок для процесса государственной важности, мы представляли доказательства, которые охватывают столь широкую и разнообразную картину событий, что едва ли нечто подобное было когда-либо охвачено рамками одного судебного процесса. Невозможно, резюмируя, Нарисовать широкими мазками более чем контуры основных моментов выразительной и печальной летописи этого процесса, которая останется в истории как свидетельство позора и извращенности XX столетия. Террор Тарквимады бледнеет перед нацистской инквизицией. Сноска. Томас де Тарквимада, 1420-1498. Основатель испанской инквизиции. Первый великий инквизитор Испании был инициатором преследования мавров и евреев. Эти деяния войдут в историю как неопровержимые факты, по которым будущие поколения будут судить о нашем десятилетии. Если мы не сумеем уничтожить причины и предотвратить повторение подобного варварства, можно будет с основанием сказать, что 20-е столетие приведет к гибели цивилизации. Руководствуясь этими фактами, мы предприняли шаги для того, чтобы стереть эти ужасные деяния со страниц нашей эры. Подсудимые жалуются, что мы двигаемся вперед слишком быстро. Подсудимые отрицают закон, по которому они привлекаются к ответственности. Их отвращение к закону, который осуждает их, не является оригинальным. Уже прежде было замечено, что вор, который чувствует на своей шее веревку, не может придерживаться хорошего мнения о законе. А в самом конце своей речи Роберт Джексон сказал, «Именно в свете этих событий подсудимые сейчас просят трибунал признать, что они невиновны в планировании, осуществлении и составлении ими заговора для совершения длинного списка преступлений и злодеяний. Они стоят перед этим судом, подобно тому, как стоял запятнанный кровью Глостер, над телом убитого им короля. Сноска. После смерти короля Эдуарда IV в апреле 1483 года королем был провозглашен его сын, малолетний Эдуард V. А регентом назначили герцога Ричарда Глостерского, который впоследствии стал знаменитым Ричардом III из династии Йорков. Этот человек был описан Шекспиром в его драматической хронике «Ричард III», и за ним на века закрепилась мрачная, обогренная кровью известность. Считалось, что Глостер был убийцей, устранявшим одного за другим родственников, стоявших на его пути к трону, и что именно он убил в лондонском Тауэре Генриха VI, последнего короля Англии, из династии Ланкастеров. Во всяком случае, так утверждал сэр Томас Мор в своей истории Ричарда III. Он умолял вдову также, как они умоляют вас, скажи, что не я убил. И королева ответила, тогда скажи ты, что они не были убиты. Но ведь они убиты, тобой убиты, гнусный раб. Признать этих людей невиновными, значит, с тем же основанием сказать, что не было войны, не было убийств, не совершалось преступлений. Затем произнес свою заключительную речь главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс. Он сказал, «Много лет тому назад Гёте сказал про германский народ, что однажды судьба его накажет. Накажет его, потому что он предал самого себя и не хотел оставаться тем, что он есть. Грустно, что он не знает прелести истины. Отвратительно, что ему так дороги туман, дым и отвратительная неумеренность. Достойно сожаления». что он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм как разобщение и жестокость. Как пророчески звучат его слова, так как ведь именно они, эти безумные негодяи, совершили эти деяния. Возможно, что некоторые больше виноваты, чем другие. Некоторые играли более деятельную и более непосредственную роль, чем другие, в этих ужасающих преступлениях. Но когда эти преступления таковы, как те, которые вы должны рассматривать здесь, обращение в рабство, массовые убийства и всемирная война, когда последствия преступлений выражаются в смерти свыше 20 миллионов наших собратьев, опустошении целого материка, распространении по всему миру неописуемых трагедий и страданий, Каким же смягчающим обстоятельством может явиться то, что некоторые играли меньшую роль, чем другие, что некоторые были главными персонажами, а другие — более второстепенными? Какое имеет значение тот факт, что некоторые заслужили стократную смерть, тогда как другие заслужили миллион смертей? В некотором отношении судьба этих людей значит очень немного. Их личная возможность творить зло — навсегда уничтожена. Они обвиняли и дискредитировали один другого и, в конце концов, уничтожили легенду, которую они создали вокруг образа своего фюрера. Но от их судьбы может еще зависеть очень многое, так как будущее правды и справедливости в отношениях между народами всего мира, надежда на международное сотрудничество в будущем в деле совершения правосудия находится в ваших руках. Этот процесс должен стать краеугольным камнем в истории цивилизации, принеся не только возмездие этим преступникам, не только показав, что в конце концов право торжествует над злом, но также показав, что все люди во всем мире, и здесь я не делаю разницы между друзьями и врагами, теперь будут определенно знать, что отдельный человек должен стоять выше государства. Государство и закон созданы для человека. с тем, чтобы он с их помощью мог более полно пользоваться жизнью, жить более целесообразно и более достойно. Государства могут быть великими и могучими. В конечном итоге права человека, созданного как все люди по образу и подобию Божьему, являются самыми важными. Когда какое-нибудь государство, либо потому что, как в данном случае, его руководители жаждали власти, территорий, либо под тем благовидным предлогом, что цель оправдывает средства нарушает этот принцип, он, возможно, временно придет в забвение и останется в тени. Но он вечен. И в конечном итоге он станет еще более непоколебимым. И вечная его сущность станет еще более очевидной. Итак, после этой Голгофы, через которую заставили пройти человечество, Человечество, которое борется теперь за то, чтобы восстановить во всех странах мира самые обычные и простейшие вещи свободу, любовь, взаимопонимание, обращается к настоящему трибуналу и восклицает: "Вот наши законы. Пусть они восторжествуют". И тогда, как мы должны надеяться, не только для германского народа, но и для всего сообщества народов будут притворены в жизнь слова Гёте. Так должен вести себя германский народ, даря миру и принимая от него дары, держа свои сердца открытыми для всех плодотворных чудесных источников, будучи великим, благодаря своему пониманию других и любви, благодаря общению и духовной близости с людьми. Таким он должен быть. Таково его предназначение. Затем произнес свою заключительную речь главный обвинитель от Франции Агюст Шампетье де Рип. В январе 1946 года Франсуа де Минтон вернулся в Париж, а главным обвинителем от Франции был назначен де Рип. Он сказал, «Да будет справедлив приговор. Этого достаточно. Конечно, степень виновности в некоторой мере различна. Но разве из этого вытекает, что и наказание должно быть различным?» Ведь даже тот, кто, как мы считаем, виновен менее всех остальных, заслуживает смерти. Сразу же после того, как закончится настоящий международный процесс, после того, как главные военные преступники будут наказаны, мы возвратимся в свои страны, и, возможно, там мы подвергнем судебному преследованию тех, кто лишь выполнял приказы национал-социалистского государства. тех, кто выступал лишь в роли палачей. Но как смогли бы мы потребовать смертной казни для какого-нибудь нового Гесса, для начальников лагерей, на чьи совести жизнь миллионов человеческих существ, которые были казнены по приказу, если сегодня у нас возникнут колебания в отношении того, следует ли прибегнуть к высшему наказанию тех, кто являлся движущим рычагом преступного государства, государства, издававшего эти приказы. Кроме того, судьба этих людей находится целиком и полностью во власти в вашей совести. Их судьба не находится более в наших руках. Наша задача закончена. Теперь вы, удаляясь на совещание, должны в молчаливом раздумье внять призывом крови невинных, взывающих к правосудию. 29-30 июля 1946 года. произнес свою заключительную речь главный обвинитель от СССР Руденко. Кстати, он хотел, чтобы за СССР было последнее слово, хотя еще в мае и начале июня предлагал ограничиться только одной заключительной речью от всех прокуратур. Сейчас же он сказал, «Мы подводим итоги судебного следствия в отношении главных немецких военных преступников». В течение девяти месяцев самому тщательному, детальному исследованию были подвергнуты все обстоятельства дела, все доказательства, представленные суду обвинением и защитой. Ни одно деяние, вменявшееся в вину подсудимым, не осталось без проверки. Ни одно обстоятельство, имевшее значение, не было упущено при рассмотрении данного дела. Впервые в истории преступники против человечества несут ответственность за свои преступления перед Международным уголовным судом. Впервые народы судят тех, кто обильно залил кровью обширнейшие пространства Земли, кто уничтожил миллионы невинных людей, разрушал культурные ценности, ввел в систему убийства и стязания, истребления стариков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на господство над миром, И вверг мир в пучину невиданных бедствий. Да. Такой судебный процесс впервые проводится в истории правосудия. Судит суд, созданный миролюбивыми и свободолюбивыми странами, выражающими волю и защищающими интересы всего прогрессивного человечества, которое не хочет повторения бедствий, которое не допустит, чтобы шайка преступников безнаказанно готовила порабощение народов. истребление людей, а потом осуществляла свой изуверский план. Человечество призывает к ответу преступников, и от его лица мы, обвинители, обвиняем в этом процессе. И как жалки попытки оспорить право человечества, судить врагов человечества, как несостоятельны попытки лишить народы право карать тех, кто сделал своей целью порабощение и истребление народов, и эту преступную цель много лет подряд осуществлял преступными средствами. А закончил свое выступление Руденко следующими словами. «Выступая на этом суде от имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым, и во имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, представших перед судом передового человечества, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания, смертную казнь. Такой приговор будет встречен с удовлетворением, всем передовым человечеством. Как мы видим, во всех четырех выступлениях подчеркивалась уверенность прокуроров в справедливости судебного разбирательства. Руденко как-то удивительно удавалось культивировать в Комитете обвинителей дух союзничества. Высококвалифицированный и политически острый юрист, человек от природы, щедро наделенный чувством юмора, очень живой собеседник. умеющий понимать и ценить тонкую шутку. Он импонировал всем своим партнерам. И они преисполнились к нему чувством глубокого уважения, искренней симпатии. Это, конечно, очень облегчало совместную работу. У каждого прокурора в Нюрнберге был свой стиль допроса. Стиль Руденко отличался наступательностью и, выражаясь спортивным языком, нокаут у него всегда превалировал над нокдауном. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса.